Смуглая, ярко накрашенная барышня, чудесно рисовавшая жар птиц, лысый молодой человек, с юмором называвший себя газетным работником, но тайне мечтавший быть коноводом в политике, две дамы, жены адвокатов. И еще сидел за столом милейший Василий Васильевич, застенчивый, благообразный, светлобородый, в старческих штиблетах, кристальный души человек» свое время его ссылали в Сибирь, потом за границу. Оттуда он вернулся, успел одним глазком повидать революцию и был сослан опять. Он задушевно рассказывал о подпольной работе, о Каутском, и Женеве и не мог без умиления смотреть на Лужину, в которой находил сходство с какими-то ясноглазыми идеальными барышнями, работавшими вместе с ним на благо народа. И в этот раз, как и в предыдущие разы,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 ни было стараться придумывать развлечения, созывать занятных гостей? Она попробовала представить себя как вот этого, опять слепого, опять хмурого Лужина станет возить по Ривьере, и всего только его видела. Лужин сидит в номере гостиницы, уставившись в пол, с неприятным чувством, что подглядывает сквозь замочную скважину судьбы.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 его вопросительный знак выразило маленьким звуком, вроде «хм?» с закрытыми губами. Он потряс головой и на всякий случай опять пососал зуб. «К дантисту не надо?» «Нет, Лужина к дантисту поведут. И это нельзя запускать». Лужин встал со стула и, держась за щеку, ушел в спальню. «Я ему дам обладку», — сказала она, — «вот что».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 перед этой медленной изощрённой атакой. И ему захотелось не спать вовсе, продлить как можно больше эту ночь, эту тихую темноту, остановить время на полночи. Жена спала совершенно безмолвно. Вернее всего, её не было вовсе. Только тикание часов на ночном столике доказывало, что время продолжает жить. Лужин вслушивался в это мелкое сердцебиение И задумывался опять И вдруг вздрогнул, заметив, что тиканье часов прекратилось Ему показалось, что ночь застыла навсегда Теперь уже не было ни единого звука, который бы отмечал ее прохождение Время умерло, все было хорошо Бархатная тишь Этим счастьем и успокоением Незаметно воспользовался сон, и уже во сне покоя не было, а простирались все те же шестьдесят четыре квадрата. Великая доска, посреди которой дрожащий совершенно голый, стоял лужин ростом спешку и вглядывался в неясное расположение огромных фигур горбатых. Головастых, венценосных.